Мы уже рассказывали о том, как знакомили малышей с опасностями, как они учатся быть осторожными. Так и со спортснарядами. Специальных занятий по технике безопасности мы не проводим. Но и на самотек все не пускаем. Мы поступаем по-другому. Вот картина, которую нам приходилось наблюдать, когда у нас бывают гости с малышами. Папа-гость подводит своего четырехлетнего сынишку кольцом. кольцам, а кольца висят высоко, и без всяких опасений, подхватив его подмышки, поднимает кольцем. «Держись крепче!» — советует он сыну, а тот еще не очень знает, как это «крепче». И отец, тоже не чувствуя, насколько крепко ухватился ребенок, еще и раскачивать его начнет. «Мы останавливаем увлекшегося папу. Так нельзя». Малыш может сорваться, ведь при раскачивании нагрузка на руки резко возрастает. Сами мы делаем иначе. Никогда не станем поднимать ребенка на такую высоту, до которой ему самому не добраться, а опустим ему кольца, чтобы он достал сам. И никто у нас не станет его раскачивать, пока он этому не научится сам. И никто не упрекнет, если что-то еще не получается или выходит плохо. Но зато очень внимательно будут смотреть за малышом, когда он в первый раз подходит к снаряду. Вот, допустим, влезает двухлетняя Оля впервые на вертикальную лесенку. Вверх взбираться ей легко. Видно, за какую перекладину надо ухватиться, а ножонки переступают следом за руками. Слезать же вниз малышке невероятно трудно. Опустит ногу вниз, а там ступеньку не находит. Посмотреть вниз еще не умеет. Вот и критический момент. Как тут быть? Подойти и сразу снять дочку очень глупо. Она ничему не научится, никакого опыта не приобретет. Полезет завтра снова и все повторится сначала». Если не будет рядом взрослых, может и сорваться с лесенки и сильно ушибиться. Я стою рядом, но не снимаю дочку, а только подхожу ближе, чтобы поймать ее, если оборвется. И тут начинается урок. Малышка пищит, ей страшно, ножонка никак не находит перекладины. Проходит полминутки, а то и минутка. пока ножка, наконец, нащупывает перекладину. Не без моей помощи, если надо. Сколько неприятных переживаний и у меня, и у дочки. Зато завтра... О, самое интересное будет завтра. Маленькая Оля обязательно полезет снова на эту злосчастную лесенку. Но помня вчерашние неприятности, она влезет только на одну ступеньку вверх. Победно посмотрит на меня и тут же слезет на пол. Молодец, Оля, радуюсь я. Так повторится много раз, и лишь потом она понемножку осмелеет и влезет на две, потом на три ступеньки. Вот так и учатся у нас ребята с первого же года жизни определять свои возможности и быть осторожными. У детей здесь свои трудности, а у нас, у взрослых, другие. сам чаще всего труднее избежать излишнего форсирования, понукания, подстегивания. А ведь давление на ребенка возбуждает у него либо страх, либо строптивость, и уж во всяком случае сковывает, как бы парализует желание и волю самого ребенка. Вряд ли это приохотит малыша к занятиям. А вот матерям... надо было воздержаться от моментальной, часто преждевременной помощи при первой же трудности малыша. Знаю по себе, как это трудно, но нужно. Излишняя опека, дрожание над малышом, предотвращение малейших ушибов и любых падений порождает в нем нерешительность, несамостоятельность и неосторожность, ведь за него об опасностях думает мама». Что же выходит? Заставлять плохо, опекать еще хуже. А что тогда нужно, чтобы получалось? «Радоваться». Просто радоваться, когда малышу что-то удается. Это, по нашим наблюдениям, главный стимул для успешных занятий с ребенком. Самый совершенный спорткомплекс не вызывает его интереса, не срабатывает, если мы, взрослые, остаемся равнодушны к тому, что с ним делает ребенок, как у него получается.